Отрадно, что у гостей не было маниакальной тяги к сувенирам. Сигнал привел нас ко второму тигру, где на полу между рядами сидений так валялся чехол с моим луком. А то утащили бы с собой вертолет, и капец бы пришел рогатому другу. Надо только закладку вытащить, а то не люблю на привязи ходить. В конце концов, я решил, что в качестве премии за спасение собственной жизни Выдам сам себе маленький тигр, тот, в который пятеро влезают. Никто из присутствующих не возражал, и, пригласив к себе тушканчика, я уселся за руль. Движок завелся на раз-два-три, и наша маленькая колонна, меся колесами грязь, медленно покатила в направлении Волги. — Илья, откуда здесь шведы? — нарушил молчание Мур. — Вот и мне, Ваня, удивительно. Продолжая рулить, я отхлебнул из чашки, поставленные мною в специальный, подумать только, держатель на кожухе коробке передач. А более всего, мне удивительно, что они так издалека зашли. Прям, как Андреевич говорит, вельт политик. В этом слове я сделал ударение на последний слово. Душанчик хмыкнул, давая понять, что смысл этого выражения знает. Надо сказать, что дядя Виталий обычно упоминал мировую политику, если нам приходилось сталкиваться с какой-либо организованной внешней силой. А тут вообще в игре люди не только из другого государства, но еще и не русские. Я отхлебнул еще чая и спросил Ивана, припомнив его детское прозвище. «А скажи-ка мне, товарищ из Мура, ты бы где хотел побывать?» «Сейчас в бане». «Неделю в бане не был, представляешь?» «Я в глобальном смысле». «А, ты про это?» — протянул он. «Это как мы в детстве играли, что ли? Поездка, в отпуск в Турцию или Египет, да?» Тогда, в период длинной зимы, старшие ребята рассказывали нам, молчне, как они ездили с папой, мамой на юг, и до хрипоты спорили, где лучше, в Геленджике или Анталье. И позже, во время рейдов, натыкаясь периодически на рекламные проспекты и туристические путеводители, я почти всегда прихватывал их с собой. Естественно, если эти рейды были экономическими, а не боевыми. И потом, на отдыхе, мы продолжали с друзьями детскую игру, трансформировав ее в вопросы и ответы о нынешнем положении там. Там могло быть промерзшая насквозь Финляндией или раскаленным солнцем Алжиром, кашенебельным югом Франции или неформальным Балием. Если честно, то к возобновлению игры меня подтолкнули отец Андреевич. Да, примерно так. Прям так и не отвечу, но в Испании побывать все еще хочется, усмехнулся Иван. На корриду посмотреть хочется и на то, как апельсины... На деревьях висят. Отец мой из Калифорнии родом был. Боюсь, что от нее немного осталось. Помнишь, как нам полковник Матвеев в тридцать первом году лекцию читал? А то! Он же ее потом сколько раз переписывал по нашим материалам. Семь или восемь, уже не помню. Верно, так и было. Так помнишь, что он про Калифорнию твою рассказывал? Да и никакая она не моя, я русский. Вань! А я что, что-то другое говорю? Твоя? Это в том смысле, что ты туда попасть хочешь? Не дуйся, как мышь на крупу. Я не дуюсь. На подколки надоели уже, честное слово. И про базы военные в Калифорнии я помню. И про мексиканцев. И про то, что большинство беженцев туда поедут тоже. Ну хоть ты, Илюха, мою детскую мечту не трожь. Хорошо не буду, покладисто согласился я. Вернемся, однако, к теме разговора. Как думаешь, отчего это скандинавы к нам опять полезли? Раньше лезли, потому что у них слишком холодно было и места бесплодные. Но сейчас-то чего? Мур почесал переносицу. Да затем же, мне кажется? А чего у них там растет-то? На норвежских камнях и финских болотах? Вот тот же, просто с другого конца зайти решили. А может, на винтокрылых наших нацелились? Тушканчик о месте базирования вертолетов не только знал, но и принимал участие как в создании системы охраны, так и в распускании слухов. Смешно, что информация, распространяемая таким способом, колебалась в диапазоне от «да нету тверских никаких» нахрен вертолета, взгонила все давно уже. До штук сто есть, и все с ракетами. Мне такая идея тоже в голову пришла. Ну, да я как услышал, что тебя похитить хотели, так про это и подумал. Наверняка они там просчитали, что сын беса может много знать. К тому же из семьи ты, пожалуй, единственный, кто в одиночке ходит. Семьей между собой. Следопыты называли отца, Андреича, меня и еще семь человек, имевших отношение к превращению нашего братства в то, чем оно являлось в настоящее время. Причем я был единственный, кто попал в этот список по реальному праву крови. То есть мы с батей были в семье единственными родственниками. Я потому и позвал Ивана к себе в машину. Для тщательных раздумий мне оппонент нужен был. Прямо как в том американском сериале про суперврача. А тушканчик для этого как нельзя лучше подходит. Хорошо информированный, опытный, давно меня знают. В общем, как раз то, что надо. Слушай, а почему в пятерке Саламандр у вас скомандует, а не ты? Что за выверты? Спросил я после недолгого молчания. А это новая идея. У наших педагогов родилось. При подготовке молодежи давать им в подчинение старых братьев. Считаю, что вреде разные люди могут подначало попасть. И потом, ты же знаешь, я командовать не люблю. А, понял, протянул я. А потом с тебя еще отчетик в обеззаловаться требую, так? Верно, и это тоже. Вань, на да постоянку ко мне в группу пойдешь? По этому делу. — Чую, Андреич, припашет меня по полной, а ты так удачно мне подвернулся. — Конечно. Голос Мура был полон энтузиазма. — Всегда с тобой любил гулять. У тебя нюх на добычу. — Это не нюх, а аналитический ум называется. Пора бы уже запомнить, — наставительно сказал я, и мы оба рассмеялись. — А почему трехбайтовые в деле, как считаешь? Думаю, у них техника больше осталась рабочей. И он показал, рукой на рацию. Новая, видишь? И вертолет этот. Мне схема видится такой. Они наняли диких гусей, причем сыграли их в темную, вроде этого твоего вихря. Технику и людей для ее обслуживания дали шведы. Ну и использовали домашнюю заготовку в лице поддельного дуба. Не думаю, что они настоящего только сейчас убрали. Скорее всего, пару лет эту карту разыгрывают. — Ну да, значит, что-нибудь на побережье планируется. Наши летуны, у них как кость в горле. Вспомни в 26-м, каким проклятием их вертушки были. Тут он прав. Мне тогда даже пришлось в диверсионном рейде поучаствовать совместно с парнями из ДШБ, пусковичей. Народу мы тогда потеряли жуть. На площадке, на которой базировались вертушки, Скандыбал нашли и порезвились в волю. Точно, а ведь не крокодилы с охотниками, а обычные восьмерки и ракезы. Через пару минут наша машина выехала на берег Волги.